глава 15. Спустя 2 1/2 рина я доплёлся до кухни и увидел, что окно открыто, а на подоконнике стоит сытный завтрак. С жадностью накинулся на еду. Что вы решили? тихонько спросила из глубины кухни ло. Из-за стола при моём появлении одна подниматься не стала. Но судя по царящей в помещении чистоте, этим утром у неё тоже было много работы. С трудом проглотив огромный бутерброд, я облизнулся. Порядок. Мы с мастером договорились, поэтому он будет учить меня тому, что мне больше всего нужно. Он выглядел очень уставшим, когда возвращался. Осторожно заметила Ло. Я кивнул и вгрызся в следующий бутерброд. Конечно, мастер устал. Сперва он создал защиту на случай, если я окажусь пеоном Ковина. Потом приличное время провёл на изнанке. Затем мы долго беседовали и изучали мои способности, экспериментировали с резервами. И всё это время нас закрывали от любопытных, поддерживаемых им заклинания. А сейчас старый мастер ушёл к себе отдыхать и разрабатывает для меня индивидуальную программу тренировок. Я шприч мокнул от удовольствия, когда вспомнил, что он обещал рассказать о базовой магии и особенно об иллюзиях. Быть может, я научусь их создавать. Насчёт браслета и сарая я тоже полюбопытствовал, но учитель сказал, что для этой информации время пока не пришло. Эх... "А в доме он всё равно не разрешил прибираться", вздохнула Ло, когда я прикончил завтрак почти полностью. "Второй этаж остаётся под строгим запретом. Но что, если мастеру будет нужна помощь? Вдруг ему станет плохо, или он заболеет, а то и умрёт?" Я покачал головой. "Он знает, что делает, и границы своих возможностей тоже давно изучил. После ужина мы продолжим занятия, поэтому не суйся ни к нам, ни наверх. Это для твоей же безопасности." Ого, насчёт дома я тоже всё выпросил. И к собственному удивлению выяснил, почему учитель мог достаточно долгое время проводить на из난ке. Оказывается, упражнения, на которые я имел удовольствие полюбоваться по утру, и впрям помогали, так сказать, подзарядиться. Мастер Ю прекрасно знал основную проблему из난ки и разработал свои собственные методы восполнения потраченной энергии. Одним из них стала загадочная гимнастика. Вторым, более действенным, служили разбросанные вдоль забора артефакты-накопители, которые потихоньку вытягивали из окружающего мира магию. Емкость у них была значительной, а о свободной магии в воздухе содержалось не так уж много, поэтому в частой замене артефакты не нуждались. Тем более снаружи их закрывали искусные иллюзии на пару с уже известной мне защитой, под которой даже я при первом визите не разглядел дополнительные образования и не заподозрил, что тут что-то не так. Тем не менее, меня насторожило, что артефакты могли забирать не только сырую магию, но и ту энергию, которую теряли проходящие мимо люди. Поначалу я даже забеспокоился, решу, что старый хитрец незаметно подпитывается за счёт соседей и доит как коров, а ауры ничего не подозревающих прохожих. Однако оказалось, что непосредственно людей и их ауры накопители не трогали. Они забирали только то, что находилось в свободном, так сказать, плавании. К примеру, ушёл человек мимо, ворглся в сердцах, вот вам и крохотный выброс негативной энергии. Или наоборот, и искренне чему-то порадовался и оставил после себя крохотное облачко позитива. Человек прошёл мимо и забыл, а энергия-то осталась. Да, всего пара капель, но накопители мгновенно прибирали их к рукам и запасали в прок. Несколько таких накопителей мастер Чужи постоянно таскал при себе, что спасало его на изнанке от быстрого истощения. А ещё такой же функцией обладал тот самый браслет, которым я и без того уже заинтересовался. А вот в доме учитель решил перестраховаться. И поскольку никаких гостей, кроме незваных, не ждал, то по всему второму этажу установил артефакты, которые могли в считанные мгновения обесточить ауру любого вора или убийцы. Тут тебе и защита, и пополнение резерва в одном флаконе. По этой же самой причине и мне, и ЛО, было запрещено туда заходить. Но поскольку артефакты такого рода относились к разряду запрещённых, то о ло о них знать было не обязательно. Что же касается меня, то ещё вчера мы выяснили, что на меня эти артефакты тоже воздействуют. Собственно, я даже не заметил, что ослаб, до тех пор, пока не стало поздно. Это означало, что я вовсе не так неуязвим, как считал раньше. И что как минимум одной группы артефактов мне совершенно точно нужно опасаться. Тем же вечером мы с пакостей первым вернулись на учебную площадку, где я официально приставил у Лиши своему новому учителю. Рассмотрев их в подробностях, мастер сдержанно удивился тому, что я спокойно переношу близость такого количества ментальных паразитов. Внимательно изучил чешую на спине первого, затем сравнил её с чешуей пакости, после чего обернулся ко мне и также задумчиво уронил. «Кажется, я знаю, какая у тебя звериная форма». Я переглянулся с первым, но вывод, как говорится, был очевиден. «Покажешь?» Тем временем предложил маг, и я, подумав, принялся раздеваться. Шет сказал, что старому мастеру можно доверять, и что если я на это решусь, то не пожалею. Не верить собирателю причин не нашлось. За всё время нашего сотрудничества мне не в чем было его упрекнуть. То, что он говорил, зачастую могло трактоваться двояко. В его словах подчас имелось двойное, а то и тройное дно, но ещё не случалось такого, чтобы он открыто меня обманул. Поэтому я избавился от одежды и перекинулся прямо на месте. Благо, защиту учитель поставил заранее. «Превосходный зверь!» вздохнул он, оценив по достоинству крепость моей чешуи. «Великолепная во всех смыслах матрица, о которой можно только мечтать. Когда был?» «Да... шо это помог?» Закашлялся, я вернул себе человеческий вид. Вытащенный из груди кинжал бросил на песок. Надоел, хуже горькой редки. Зараза. И на него тут же набросилась пакость, потому что изю я попросил временно прикинуться шлангом. Хвостёр они подвёл. В звериной форме пасть не раздевал и выглядел совершенно обычно, а в человеческую вовремя убрался. Надеюсь, ничем не насторожил проницательного старика. "Это в корне меня и дело", пробормотал мастер Чужи, когда я пригладил волосы и стёр копоть с лица. "В этой лечении на изнанке тебе понадобится только полноценное питание, вопрос, который, как я понимаю, легко решаем. Резервы ты восстанавливаешь быстро, вынослив силён, легко меняешь матрицу с одной на другую". А значит, грузить тебя можно намного больше обычного. Я непроизвольно поёжился, перехватив оценивающий взгляд учителя, но мастер тут же отвернулся и заходил кругами, что-то бормоча себе под нос и явно корректируя планы на ходу. Мне нужно запастись накопителями, наконец сказал он, придя к какому-то решению. И перевести защиту на другой режим. Купол придётся сделать цельным и полностью оборвать все связи с внешним миром. чтобы ни капли магии туда не ушло. Резкое повышение магического фона может привлечь внимание кланов. Поэтому работать будем преимущественно на изнанке, так безопаснее. Если тебе нужно что-то особенное, чтобы поддерживать резервы на должном уровне, говори сейчас, я куплю, чтобы потом не отвлекаться. Да у меня вообще-то всё с собой. Первое принесёт, если нужно. А вот зверей отсюда надо вывести. Неожиданно заявил Мак. Работать будем преимущественно с сырой магией, поэтому у лишим лучше держаться подальше. Мя беспокойно заёрзала на моём плече Нуры. И тебе тоже, кивнул мастер Чере. Но для вас у меня будет отдельное задание. Пока мы находимся внутри, вам придётся следить, чтобы сюда не нагрянули незваные гости. Справитесь? Первый вопросительно на меня посмотрел и, получив подтверждение, босовито рыкнул. пакости лишь огорчённо вздохнула, но когда и в лапу упал полновесный золотой, заметно повеселела, и даже не стала буянить, когда я велел притащить под купол нашу заначку. На сегодня, надеюсь, этого хватит, а завтра я перенесу сюда сундук со всеми нашими накоплениями, после чего останется только предупредить Лои со спокойной душой отправляться грызть гранит в магической науке». Ночь на Эрнелле — совершенно особое время, которое грех проводить в постели, лишая себя неповторимого удовольствия прогуляться по крышам. Угольно-черное небо, робко выглядывающее из-за тучи луна, то и дело заливающее красноватым светом погруженные в темноту улицы. Редкие прохожие, стремящиеся поскорее добраться до дома. Зловещая тишина вокруг, легкий шелест, черепицы под мягкими лапами — Наверное, я стал полноценным кошаком, раз полюбил прогулки именно по крышам. К тому же здесь, в этом мире, меня всегда восхищала ночь. В темноте я чувствовал себя комфортно. Она ничего от меня не требовала, была спокойной, молчаливой, верной подругой, которая вот уже больше года спасала меня от множества неприятностей. А ещё из темноты было удобно нападать, и в ней было несложно спрятаться. Но при этом даже сейчас я предпочитал совмещать приятное с полезным. Поэтому покинул дом мастера Юни ради того, чтобы потешить свою звериную натуру, а со вполне определенной целью. Вот и одиннадцатый круг, вернее, восточная его часть, где располагалась официальная резиденция клана Песка. Благодаря Ло я уже знал, чего ожидать, поэтому не смутился при виде небольшой крепости, окруженной высоченными стенами и четырьмя сторожевыми башнями, на верхушках которых поблескивали разноцветные огоньки активно работающих артефактов. К сожалению, в отношении магической защиты Ло не смогла меня просветить, потому что в магии понимала мало. Однако касательно всего остального, она была подкована отлично, поэтому я быстро нашёл главные ворота. Безошибочно распознал уютящиеся рядом казармы. Едва уделил внимание подсобным помещениям, среди которых были и конюшни, и оружейное, и многочисленные склады. После чего перевёл взгляд на громоздкое здание собственной резиденции и недовольно фыркнуло. Дерево. Второй этаж и последующие пять это было одно сплошное дерево, кое-где разбавленное аккуратно уложенной черепицей на крышах. Сама резиденция представляла собой такую массивную прямоугольную коробку с широким каменным основанием, на котором, словно детские кубики, возвышались две многоярусные деревянные башни, соединённые между собой в районе четвёртого этажа узким деревянным мостиком. Адно хорошо. Крыши здесь были отдельными для каждого этажа. Как и везде черепичные плоские надёжные и со слегка вздёрнутыми кверху юбками, словно у китайских пагод. При этом левая башня, если верить Ло, традиционно отводилась под общественные нужды, и там находились преимущественно рабочие помещения, а также оружейная сокровищница клана плюс огромный зал для общих собраний на первом этаже. Правая же вся цела принадлежала руководству клана, и именно там, по идее, следовало искать его главу. Ло когда-то тоже жила в этой башне. Поэтому расположение внутренних помещений не было для меня секретом. Смущало, ладно, по изнанке я туда не доберусь, дерево мешало. А в реальной мере резиденция была снизу доверху увита магическими сетями. Да и со сторожевых башен стены и крыши здания прекрасно просматривались со всех сторон. Я глянул в сторону последних и насчитав на каждой площадке наверху аж по четыре стражи, недовольно виднул хвостом. Много. И народ тут, судя по всему, служил ответственный. Ни одного спящего, сонного и ни одного лентяя. Безобразие. На каждой площадке люди были вооружены до зубов, носили при себе массу неполезных для меня артефактов, в том числе и Рошеры. При этом стража не дремала в уголке, не дулась в карты и не распивала спиртные напитки, а постоянно бродила туда-сюда, напряжённо всматриваясь в темноту. И раз в 10-15 он просвечивал пространство вокруг основного здания хорошо знакомыми мне поисковыми сетями». Внутри тоже было невесело. Почти во всех коридорах стояли артефакты, фиксирующие наличие клановых меток. Если на ком-то из присутствующих метки не обнаруживалось, то в резиденце мгновенно объявлялась тревога. Причём, если в левой башне появление чужаков в интересах клана иногда всё же допускалось, и в этом случае сигнализацию временно отключали, то в правой без метки вообще было живым не попасть. Само собой, если бы моей целью было банальное убийство, меня бы это не остановило. Подумаешь, маги, подумаешь, охрана. При желании я мог порезвиться там на пару с первым так же, как и в Гуаре в тот самый день, когда клан Песка решил очистить улицу закатную от конкурентов. Но поскольку мне от Чена требовалось кое-что другое, то я не стал лезть на рожон, а просто наблюдал за его резиденцией несколько ринов, прикинул разные варианты, сделал определённые выводы, после чего развернулся и тихо ушёл, не потревожив ни стражу, ни охранные заклинания. Вторым важным пунктом в моих сегодняшних планах стал визит в дом уже не без известного господина Теччи, которому у меня тоже имелось важное дело. Наследник рода Акаташи и приемник бывшего хозяина Мэй проживал всего в одном кругом ниже главы клана Песка, так что идти оказалось недалеко. А уж проникнуть в его дом и того проще. Благо любитель издеваться над девушками всецело надеялся на острый меч, могущественную магию и собственную крутизну, поэтому большого количества охраны не держал. Без труда, взломав защиту на окне и забравшись в его кабинет, я сменил матрицу Нура на облик Рани, без особых церемоний вскрыл личный сейф Течи и, посмотрев бумаги, недобро улыбнулся. «Так ты ещё и личный советник главы клана? И даже имеешь право запускать свои загребущие лапы в клановую казну?» Высоко взлетел за эти три года, подонок. «А это что такое? Не жаль у тебя ещё и склероз». «Что, снимаешь персональные сливки с каждой сделки клана? Да ещё и запомните, способен, где и сколько украл?» «Ай-яй-яй, как нехорошо! И как недальновидно с твоей стороны хранить эти бумажки дома! Не уровень час, кто увидит, позора потом не оберёшься!» Разобравшись с содержимым сейфа, я деловито оглядел аккуратно прибранный кабинет и после недолгого размышления разрешил пагости навести тут беспорядок. Заодно скормил Изи попавшиеся на глаза драгоценности, чего добру пропадать. После этого забрал из стола контракт и слуг, аккуратно их сжёг, чтобы уж точно никто не прикопался, а затем подпёр дверь стулом, заблокировал магический замок, слегка видоизменил охранные заклинания и внёс в защиту сейфа несколько конструктивных изменений. Ей это сильно не понравилось, поэтому вскоре в кабинете громко бабахнуло. Окутавшись огнём, сейф аж подкинуло к потолку, припечатало к нему, снова уронило на пол, а распахнутую Настюш, вывернувшуюся чуть ли не наизнанку дверцу, здорово покорёжило. После этого вырвавшийся наружу огонь с радостным гудением рванулся вперёд и принялся жадно пожирать всё, до чего мог дотянуться. Нет, на жилой крылом быстро не перекинется, до крыши тоже сразу не доберётся, но бушевать будет очень долго. А когда пожар всё-таки потушит и обнаружит, что всё содержимое неисправно, вот ведь беда сейфа, безвозвратно сгорела, то у господина Течи случится удар. Надеюсь, что не один. после чего ему придётся долго-долго объясняться с руководством клана в надежде, что известный своей жадностью братец Ло не узнает, в каких масштабах дружок его обворовывал, и что потерянные в огне сведения больше нигде и никогда не всплывут. Может, разбудим слух? тихонько спросил Макс, когда я выбрался на улицу, и с чувством выполненного долга отряхнул руки. Вдруг этот урод надумает о них отограться. Я ещё немного подумал и кивнул по кости. Да, взломать защиту сейфа и тем более спровоцировать взрыв в кабинете простым людям было не под силу. Но всё-таки будет лучше, если слуги покинут обречённый дом до того, как хозяин напомнится и начнёт искать виноватых. Действуй аккуратно. Бросил я Нуре, прежде чем отпустить её в дом. На глаза старайся не показываться. Просто пошуми, сделай так, чтобы люди проснулись. И проследи, чтобы они покинули особняк. А мы с первым в храм, за Фейталом. Клан ночи мне уже прилично задолжал. Так что пора восстановить справедливость. Тогда я кристаллы из бассейна забери. Добавил из монеты Макс. Когда вернёмся в Гуару, мне понадобится новое вместилище. Не всё же время мне у тебя на шее висеть. Да и с продажи можно выручить немалые средства. Продавать их всего ли опасно? Лучше уж Пакости скормим. Может, она не только стимуляторы научится для меня делать, но и ещё чем-нибудь порадует. Пакости, два услышав про кристалы, радостно пискнула, закрутилась на месте, после чего подскочила, чмокнула доброго меня в щеку и в припрыжку мчалась выполнять ответственное задание. Тогда, как мы с первым снова ушли на изданку, и на протяжении нескольких ирин возобразничали в храме, в итоге притащив на учебную площадку столько фетала, что мастер Ю увидел, во что превратился газон у него перед домом, только задача накрякнула. Надеюсь, вас никто не видел? Ни одна живая душа. Оскалился я ногой от гриба и горку металлов в сторонку. Вот теперь, когда я получил свою компенсацию, претензий к лану ночью у меня не осталось. Ну да, свой беспокойство я оценил очень высоко, поэтому и компенсацию с него требовал не маленькую. "Покась, не вздумай просто так уничтожать наш стратегический запас", рыкнул я, заметив неладное. "И если хочешь, забери из сундука золото и камни. Всё равно твои зубы с виталом плохо справляются". Ожесточённо грызущая самородка Нура настороженно на меня покосилась, но её клычки и прямо с большим трудом перемалывали упрямый металл. Правда, поначалу она вообще не могла отгрызть от него ни кусочка. Изе помогал. Однако со временем, особенно после недавнего обжорства, Покас научилась с этим бороться. Вот и сейчас обмусоливая итался со всех сторон, она умудрилась выгрызть в нём несколько бороздок. Видать, обновила зубы и теперь пробует их на прочность. А когда оглядела самородок со всех сторон и убедилась, что эффекты есть, то без особого сожаления бросила его на песок и умчалась в вельнув напоследок серебристым хвостом. Оль, пусть первый пересмотрит, попросил я, посмотрев на кусты, за которыми скрылась нора. Мне в ближайшее время будить не до нее. Надо проследить, чтобы она на радостях ничего ценного не сгрызла у соседей». Первый наизнанке молча поднялся и ушел следом за пакостью. «Ну а я отправился к дому, будить ло, завтракать и восстанавливать потраченные ночью силы, потому что видит Бог, они мне скоро понадобятся».